Совет тридцать Как важно быть хорошим. Однажды меня пригласили в одну из ведущих телекоммуникационных компаний. После выступления ко мне подошла женщина. В глазах ее стояли слезы. «О, Робин!» — сказала она. «Я прочла все ваши книги и изо всех сил стараюсь следовать вашим советам. Но один человек не просто им следовал. Вся его жизнь была построена на ваших принципах. Он умер несколько месяцев назад. Это был мой отец». Она помолчала, потупившись, и добавила. «Пять тысяч человек пришли на похороны отца. Весь город собрался. Было очень приятно узнать, что так много людей любили и уважали его. «Ваш отец был известным бизнесменом?» – спросил я. «Нет. Может быть, он был популярным политиком?» «Нет», — снова прошептала женщина. «Но ведь он был знаменитостью, верно?» «Нет, Робин, вовсе нет», — сказала она. «Я был озадачен. Тогда почему же пять тысяч человек пришли проводить его в последний путь?» И снова она долго молчала, прежде чем ответить. «Они пришли, потому что он всегда улыбался». Всегда первым бросался помогать тем, кому приходилось трудно. Он был невероятно добрым и обходительным с людьми. С ним было удивительно легко. Пять тысяч человек пришли на похороны моего отца, потому что он был хорошим. Быть хорошим человеком. Почему мы вдруг перестали ценить это? По телевизору постоянно показывают, как люди совершают отвратительные поступки. Поп-звезды изрыгают ругательства каждые пять секунд. Воротилы бизнеса покупают себе яхты в то время, как у их акционеров сгорают последние сбережения. Мне нравится фильм «Уолл-стрит», но его герой Гордон Гекко прав. Быть жадным плохо, быть добрым хорошо. Некоторые, услышав о том, что нужно быть порядочным и благородным человеком, только смеются в ответ. «Доброта – проявление слабости», – говорят они. «Неправда». «Доброта – проявление силы». Только сильный человек способен быть добрым. Идти по головам совсем нетрудно. Стремиться к высшим идеалам и работать на благо людей – вот что требует мужества. Это понимал Мандела, и Ганди, и Кинг. Я преклоняюсь перед ними. Если бы я мог быть хотя бы на четверть таким же хорошим человеком, как любой из них. Простите за пафос, но для меня это чрезвычайно важно. Сам я далек от совершенства, признаю. Я всего лишь заурядный человек, который пытается донести до людей определенные идеи. Но поверьте... Я делаю все, что в моих силах, ночей не сплю из-за этого. И я установил для себя требования куда выше, чем можно подумать, глядя на меня. Случается ли мне поступать неправильно? Да. Бывает ли, что я даю волю гневу? Да. Нарушаю ли я собственные заповеди? Да. Я стараюсь, каждый день работаю над этим, но порой и у меня не получается. Когда я говорю о том, что к людям надо относиться с уважением, это не значит, что нельзя требовать от них многого в работе. Это не значит, что нельзя устанавливать границы и гнуть свою линию, когда это необходимо. Быть лидером не означает быть душкой, но настоящий лидер всегда поступает правильно, всегда выбирает добро. Совет 39 -й. Быть сильным в трудную минуту. Доктор Мартин Лютер Кинг в одной из своих речей сказал, «Нельзя судить о людях по тому, как они ведут себя, когда все благополучно. Только трудные обстоятельства, только вызов, брошенный жизнью, раскрывают истинную природу человека. Как это верно!» Неприятности позволяют понять, чего мы на самом деле стоим. Кто угодно может быть добрым и любезным, когда у него все хорошо. А вот когда жизнь выдает очередной неприятный поворот, тут-то и становится понятно, кто из какого теста. Сильные люди не ломаются и не сдаются. Они находят в себе скрытые резервы и показывают себя с наилучшей стороны. Пару часов назад я сидел в самолете, который уже стоял на взлетной полосе, чтобы умчать меня домой. Рейс задержался на несколько часов, так что все мы с нетерпением предвкушали взлет. Я приготовил iPod, раскрыл новую книгу, достал свой дневник. И тут командир корабля объявил по громкой связи. Наземная техническая служба обнаружила металлический инструмент покрышки нашего шасси. С сожалением вынуждены сообщить, что наш рейс отменяется. Что тут началось? Человек, сидевший неподалеку от меня, принялся орать на стюардессу. Семейная пара двумя рядами дальше громко возмущалась. Бизнесмен в деловом костюме с ненавистью пнул кресло перед собой. Но некоторые пассажиры вели себя совсем иначе, тихо и человечно. Один пожилой джентльмен с улыбкой помогал соседям достать свои вещи с багажной полки, а какой-то подросток, вместо того, чтобы устремиться к выходу вместе с большинством пассажиров, задержался помочь женщине-инвалиду. Моя соседка рассмеялась и сказала, «Эй, это же не конец света», и объяснила своим детям, что им предстоит еще одно интересное приключение. Те из нас, у кого хватает мудрости, не теряют присутствие духа, как бы ни обернулось дело. Жизнь несовершенна, по себе знаю. Нам всем приходится преодолевать трудности, большие и малые. В эту самую минуту, когда вы читаете, где-то на земле родители пытаются пережить гибель своего ребенка. В эту самую минуту кто-то понимает, что остался жив в катастрофе, которая унесла его родных. В эту самую минуту кто-то борется с недугом на больничной койке. Болезни, утраты, разочарования. Никому не посчастливится прожить жизнь так, чтобы все беды обошли стороной. Но только нам решать, склониться перед трудностями или выдержать их с честью. Даже когда все рушится, можно быть сильным и верить в лучшее. У каждого есть право использовать преграды на своем пути как ступени к совершенству. Я говорю это не для красного словца. Я правда верю. Умение оставаться сильным и великодушным в трудных обстоятельствах отличает лидеров от последователей. Это прекрасное качество вдохновляет окружающих на великие свершения и отражает силу духа человеческого. Судьба посылает нам испытания, чтобы мы могли сделать свою жизнь выдающейся, такой, которой можно было бы гордиться, последний раз оглядываясь назад. Моя соседка в самолете была права. Мне грех жаловаться. Я в безопасности, я здоров. У меня двое замечательных детей, у меня есть любимая работа и множество вещей, за которые я благодарен судьбе. Да, конечно, теперь мне придется несколько часов ждать следующего рейса домой. Может, самое время поработать над книгой, которую с меня требует редактор. Совет сороковой. Хотите работать эффективнее, не забывайте отдыхать и веселиться. Калывая без продыху с утра до вечера, вы не наработаете много. Поверьте моему более чем десятилетнему опыту. Хорошие идеи редко приходят на рабочем месте. Остановитесь и задумайтесь. От того, что вы проверяете почту на своем смартфоне каждые 60 секунд, дело не идет быстрее. От того, что вы работаете на износ, новые идеи не посещают вас чаще. От того, что вы отказываетесь от отпуска, вы не становитесь лучшим специалистом в фирме. Самые глубокие идеи, идеи, которые перевернули всю мою жизнь, пришли ко мне, когда я отдыхал и веселился. Очень важно время от времени давать себе расслабиться и насладиться жизнью. Ньютон не открыл бы свои законы механики, если бы мчался, сломя голову, пытаясь успеть на поезд метро. Эйнштейн проводил массу времени, катаясь на яхте и общаясь со своим внутренним ребенком. Создатель швейной машинки нашел решение во сне, увидев дикаря-островитянина с копьем, а в наконечнике копья – отверстие. Концепция книги «Как побеждать? Восемь ритуалов успеха в жизни и в бизнесе от монаха» который продал свой Феррари, пришла мне в голову во время долгого одинокого путешествия на автомобиле. Когда меня осенило, я свернул на обочину, остановился и больше двух часов записывал свои размышления в дневнике. Незабываемый опыт. Выступая перед публикой, я часто шучу, что большую часть денег я заработал на горнолыжном склоне. Люди смеются, но понимают, что я имею в виду. Чтобы ваш талант мог проявить себя, нужно дать ему такую возможность. Самые лучшие идеи те, что меняют нашу жизнь и позволяют сделать рывок в карьере, посещают нас, когда мы катаемся на лыжах, ем кофе в Starbucks, гуляем в лесу или любуемся рассветом. Это все не пустая трата времени. Напротив. Это способ потратить время с наибольшей пользой. Творческая жилка просыпается, когда вы спокойны, счастливы и радуетесь жизни. Опроснувшись, она дарит идеи, которые перевернут вашу жизнь. Всего одна хорошая мысль способна принести плоды, о каких вы и не мечтали. Поэтому отдых, хороший отпуск, немного веселья просто необходимы тому, Кто хочет добиться успеха. Больше того, отдых поможет вам заработать, как верно заметила Мирей Гильяно, исполнительный директор Клико Вдова Клико всемирно известная французская компания-производитель шампанских вин с более чем двухвековой историей. Мирей Гильяно известна также как автор книг из серии Секреты настоящих француженок француженки не толстеют, француженки подтяжек не делают. И все о красоте и очаровании. Мы живем в мире работы на износ, поэтому необходимо каждый день устраивать себе маленькие каникулы. Время, которое вы посвятите только себе. Даже если сможете выкроить всего 20 или 30 минут, вы будете лучше работать, с вами станет приятнее общаться коллегам, вы станете капельку лучше. Позволив себе отдохнуть, Вы сделаете лучше не только собственную жизнь, но и жизнь тех, кто вас окружает. Только подумайте, в Хьюлетт Паккарт недавно обнаружили, что регулярные перерывы помогают поднять уровень IQ среднего сотрудника на 10 пунктов, а в софтверной компании Veritas ввели правило «пятница без электронной почты» и получили потрясающий результат. Именно по пятницам сотрудники успевают выполнить больше всего работы, и именно по пятницам их чаще всего посещают хорошие идеи. Так что отдыхайте. Повеселитесь с коллегами, сходите прогуляться в обеденный перерыв, отправляйтесь порыбачить, поплавать или поиграть в гольф на выходных. Посидите недельку на Карибском пляже или походите по лучшим музеям Италии и Франции или просто расслабьтесь и вздремните. А если кто-нибудь скажет, что вы теряете время, скажите ему. А Робин говорит, от этого я стану только лучше работать. И спите дальше. Совет 41. Волшебное слово. Я живой человек. И потому меня иногда слегка тревожит неблагодарность окружающих. Я стараюсь быть добрым к людям, помогаю им сделать свою жизнь лучше, выйти в лидеры. И порой мне ужасно хочется услышать простое волшебное слово «спасибо». Да, я знаю, если помогать людям, ожидая награды, это уже не бескорыстная помощь. И я знаю, что жизнь платит добром тем, кто творит добро. В жизни все на самом деле очень справедливо устроено. Каждый поступок, учитывается что посеешь то и пожнешь и все равно мне бы хотелось слышать волшебное слово почаще на днях я завтракал со своим другом он помог очень многим людям в организации где работает раскрыть в себе лидерские качества добиться успеха в профессиональном и личном плане он грустно посмотрел на меня и сказал знаешь робин Я могу на пальцах одной руки сосчитать людей, которые за все эти годы поблагодарили меня за то, что я сделал для них. Я сейчас говорю об очень важных вещах, согласно опросам Института Гэллопа, Институт Гэллопа, Американский институт общественного мнения, а также другие организации по изучению общественного мнения, основанные Джорджем Гэллопом. «Чаще всего специалисты меняют работодатели не потому, что им мало платят, а потому, что их работу не ценят. Ваши лучшие кадры уходят к конкурентам, потому что им никто не сказал «спасибо».» Как мудро заметил Макс Депри, бывший глава Херман Миллер, Херман Миллер – одна из крупнейших американских фирм-производителей мебели. История фирмы началась в 1923 году, когда успешный бизнесмен Герман Миллер помог своему зятю Дирку Депри приобрести мебельную фабрику. Макс Депри, сын Дирка, вместе с братом возглавил компанию как исполнительный директор после того, как отец отошел от дел. Первая обязанность руководителя – оценивать состояние дел. Последнее, но столь же важное – говорить спасибо. Найдите минуту, чтобы задуматься об этом прямо сегодня. Не откладывая, вспомните о людях вокруг вас, которые заслужили похвалу и благодарность, которые помогли вам. И искренне от всей души скажите им спасибо. Это ведь так просто – произнести волшебное слово. Это не будет вам ничего стоить, но оно все изменит. Совет 42. Каждый день как последний. Я не стремлюсь однажды стать самым богатым покойником на кладбище. По мне, прожить свои дни не напрасно, значит общаться с людьми, которых я люблю, быть здоровым и счастливым, хотя никто не бывает счастлив постоянно. Разве что в кино. Каждый день становиться лучше, заниматься любимым делом, общаться с миром. Но как сосредоточиться на самом главном в постоянной круговерте жизни? Очень просто. Для этого каждый ваш день должен быть последним. Я уже писал об этом в книге «Монах, который продал свой Феррари». Но не грех и повторить. Жизнь коротка, и никому не дано знать, когда она закончится. Если постоянно держать этот факт в голове, Становится проще понять, что для вас важнее всего. Открывая глаза по утрам, первым делом спрашивайте себя, как бы я прожил этот день, если бы точно знал, что он последний. И это не просто забавное упражнение. Это лучший способ почувствовать, как мало у вас времени и как важно что-то сделать. Глава Apple Стив Джобс, сказал об этом лучше, чем мог бы написать я. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые верят в рай, не стремятся умереть, чтобы попасть туда. Но смерть неизбежна, все там будем. И это правильно, потому что смерть, пожалуй, лучшее изобретение жизни. Большинство людей предоставляют судьбе решать все за них. Спят на ходу в путешествии по жизни дни проходят за днями, складываются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. И вот человек уже лежит на смертном одре и удивляется, как быстро пролетела его жизнь. Мне об этом со слезами на глазах говорили многие пожилые люди. А один из участников нашего семинара поделился присказкой своего родственника на ту же тему. Когда светило солнце и магазины были открыты, Увы, я забыл сходить в лавку. И спохватился только, когда стемнело, и все закрылось. Так что попробуйте каждый день жить так, будто это ваш последний день. Начинайте утро с осознания собственной смертности, а потом живите на полную катушку, как будто завтра никогда не наступит. Рискуйте, сделайте шаг навстречу миру. Говорите от чистого сердца. Будьте благодарны за жизнь, дарованную вам. Блистайте. Летите навстречу мечте. Больно смотреть, как большинство людей не решаются сделать шаг навстречу лучшей жизни из страха потерять то, что имеют. Дерзайте. А на следующее утро начните снова и добейтесь еще большего. И тогда, когда-нибудь однажды, Ваши похороны станут большим событием. Совет 43. Клиент всегда прав или закрыто на обед? Я пишу эту главу субботним утром. Я проснулся рано, в отличном настроении, чтобы начать еще один дарованный мне день с пользой и удовольствием. Уделил час своему дневнику, почитал, Поболтал с детьми, а потом поехал в спортклуб на тренировку. Клуб открывается в восемь. Подъехав, я увидел толпу на парковке. Чтобы попасть в главное здание клуба, надо перейти мост через речку. Вчера на нас обрушился почти тропический ливень, река вздулась и повредила мост. Несколько служащих обследовали повреждения. И вот я направляюсь к ним. Сейчас без десяти восемь, и я готов приступить к хорошей тренировке, чтобы зарядиться энергией на целый день. Я клиент этого клуба, один из тех, кто платит им деньги. Но работники клуба, похоже, этого не понимают. Никто не поздоровался со мной, не улыбнулся. Все продолжают обсуждать состояние моста. Я спрашиваю, когда откроется клуб. Один из парней смеется. Еще не скоро. Отлично. Теперь неплохо было бы выдать еще немного информации, ребята. Но я ее так и не получил. Никто не сказал мне, когда снова откроется клуб. Не помог найти другой клуб поблизости, где бы я мог тренироваться. Пока это заведение не заработает снова. Я повернулся. И пошел своей дорогой. Теперь у меня появилось лишнее доказательство, что руководство этого клуба не ценит клиентов. А ведь когда-то все было иначе. Когда-то здесь был великолепный сервис, отличные условия, прекрасный набор услуг. На день рождения мне приходила поздравительная открытка с подписями всех сотрудников клуба. Они приветствовали меня по имени, когда я входил. Да, я знаю, ими высвечивалось у них на экране, когда срабатывала моя карточка, но все равно мне было приятно. А потом все стало рассыпаться. Они ведь добились успеха. Ричард Керрион был прав. Нет ничего более пагубного, чем успех. Они перестали обучать персонал, тренажеры устарели, но никто и не подумал их заменить. Клубе решили, что мы, клиенты, никуда от них не денемся. Мост не единственное, что прогнило. И знаете что? Если рядом откроется новый клуб, и его владельцы будут хорошо понимать, что они затеяли все это, чтобы делать деньги и радовать клиентов, я первым перекинусь к ним. Для меня бизнес означает любовь к людям с которыми вы его делаете. Надо любить их, относиться к ним даже с большим уважением, чем они вправе ожидать. Заботьтесь о клиенте, радуйте и удивляйте его. И тогда успех и уверенное развитие вашему делу гарантированы. Вроде бы такая простая мысль, но так мало людей следуют ей. Постскриптум. Мне все-таки удалось попасть на тренировку. Я отправился в другой филиал клуба и рассказал свою историю. Меня встретили с улыбкой и теплом, которых мне не хватало. Так что я еще вернусь сюда. Совет 44. Лидер без титула. Организации, которые приглашают меня помочь им усовершенствовать лидерские навыки своих сотрудников, часто просят объяснить людям, что такое быть лидером. Лидер не тот, у кого на визитке значится высокая должность, и не тот, кто занимает большой кабинет. Лидер не тот, кто зарабатывает много денег или хорошо одевается. Лидерство – это философия. Это подход к жизни, это состояние ума, это образ действия. Лидером может стать каждый. И неважно, какие обязанности вы выполняете. Роберт Джосс, декан высшей школы бизнеса при Стэнфордском университете, очень точно описал это. Под лидером «Я понимаю человека», который берет на себя ответственность за процветание и развитие фирмы и стремится изменить ее к лучшему. Быть настоящим лидером не означает иметь высокий престиж, авторитет или статус. Это означает высокую ответственность. И поэтому я всегда предлагаю своим ученикам попробовать быть лидерами, невзирая на должности. Вот вам пример. Значительную часть жизни я провожу, путешествуя на самолетах, так что багаж для меня очень важен. Когда я был в России, у меня в аэропорту оборвалась ручка сумки. Кстати, обязательно побывайте в Санкт-Петербурге. Этот город стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Ручку я взял с собой и привез ее в магазин «Эвикс» в Торонто, где когда-то приобрел сумку. Молодой человек за прилавком встретил меня очень любезно, и через несколько дней сумка была как новенькая. Великолепно. Но спустя некоторое время я отправился в Нью-Йорк, и ручка снова оборвалась. Я снова пришел в Эвикс, уверенный, что на сей раз придется заплатить за ремонт. Большинство фирм расставляют на пути покупателей множество барьеров. Если чек не сохранился, вам не повезло. Если вы не знаете, кто ремонтировал товар в первый раз, мы ничем не можем помочь. Если вы приобрели товар в другом магазине сети, вас все равно, что нет. Но оказалось, что Эвикс не из таких. Они все понимают. Они знают, что если не будут хорошо обращаться с покупателями, то ничего не заработают. Они не забывают, кто их кормит. Обращайтесь с вашими клиентами, как с особыми королевской крови, и вы обречены на успех. Когда я рассказал, что ручка снова оторвалась, девушка за прилавком тут же принесла мне извинения от лица фирмы. Она сказала, обещаем, вашу сумку починят не позже, чем через три дня, сэр, и, разумеется, бесплатно. Никакой бюрократии, никаких чеков за первый ремонт. Никаких затруднений, никаких споров. Только прекрасный сервис и широкая улыбка. Эта девушка проявила себя настоящим лидером. Она быстро определила суть проблемы, взяла на себя ответственность и быстро нашла решение. И при этом она сумела приятно удивить покупателя. Она не была владелицей фирмы или директором магазина или менеджером. Она была лидером на маленькой должности. А что вы можете сделать, чтобы стать лидером в том, чем сейчас занимаетесь? Какие пути вы видите, чтобы сделаться продавцом счастья? Что вы предпримете, чтобы стать лидером на своей должности, какой бы она ни была? Совет 45. Делайте, что можете. Ответьте на важный вопрос. Что вы можете сделать, чтобы помочь строить новый и лучший мир на Земле? Только не надо кивать на политиков, на общество, на своих родителей и трудное детство. Перекладывать ответственность на других значит изображать из себя жертву обстоятельств, а в мире и так слишком много людей, которые изображают жертву обстоятельств, хотя могли бы нести свет и добро. Об этом гениально сказала мать Тереза. Если бы каждый просто подмел у своего порога, мир стал бы чистым. Винить во всем мир вокруг — очень удобная позиция, чтобы снять ответственность с себя. Если вы говорите себе, будто ничего не можете изменить в одиночку, вы отказываетесь от дарованной вам силы. Много лет назад Случилось землетрясение, и двое ребят взяли пару школьных автобусов и пригнали их в разрушенный город, пока все остальные твердили, что в город не попасть. Маленький человек в набедренной повязке, которого звали Махатма Ганди, привел к свободе целый народ. Женщина по имени Роза Паркс. Роза Паркс. Годы жизни. 1913-2005 одна из основателей движения за гражданские права афроамериканцев. Не понимала, почему в автобусе она должна сидеть только на заднем сиденье, и благодаря ей вспыхнуло движение за гражданские права. Маленькие люди могут совершать великие деяния. Мне очень нравится высказывание Аниты Родик, основательницы The Body Shop. The Body Shop. Компания, производящая натуральную косметику, имеет магазины по всему миру. Если вы думаете, что вы слишком малы, чтобы что-то сделать в одиночку, вспомните, каково спать в комнате, где летает один единственный комар. Попробуйте руководствоваться правилом, которое я называю правилом Дженнифер Энистон. Дженнифер Энистон, американская актриса, исполнительница роли Рэйчел Грин телевизионном сериале «Друзья», за которую она была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус», обладательница именной звезды на Голливудской аллее славы. В интервью журналу Vanity Fair Дженнифер рассказала, как поступает, когда сталкивается с серьезными трудностями. Она дает себе один день, чтобы побыть жертвой обстоятельств. Один день она чувствует себя несчастной и слабой, неспособный справиться с такой тяжелой ношей. А потом берет себя в руки и вспоминает, что только от нее зависит, какой будет ее жизнь. Признает, что и сама отчасти, пусть хотя бы на сотую долю, виновата в своих проблемах. Вот так и должен поступать настоящий лидер. Возможность стать великим появляется на свет вместе с человеком, с каждым человеком утверждает суперзвезда Опра Уинфри. Вас что-то не устраивает в вашей жизни, в вашей работе, в вашей стране? Составьте список. Запишите его на бумаге, громко зачитайте вслух и сделайте что-нибудь, чтобы стало лучше. Хоть что-нибудь. Можете начать с малого. Можете сразу замахнуться на великое. Только не сидите сложа руки. И знаете, что происходит, если вы используете по назначению ту силу, которая и делает вас человеком, свободу воли и выбора. Вы становитесь сильнее. А что происходит, если вы делаете мир лучше в рамках того, на что можете повлиять? Эти рамки раздвигаются. Так делайте, что можете, сегодня, сейчас, и мир станет лучше.